воспоминание Она вдруг поняла, что за всё время этого долгого путешествия туда и обратно она убедилась лишь в трёх вещах, касающихся жизни людей: они умирают, помнят и умирают. Потому что наступает момент, подумала она, когда смотришь вперёд, и видишь только то, что позади. трупы, которые один за другим оставались у тебя за спиной, пока ты шла. Где-то среди них и твой, так ты не знаешь об этом, пока наконец не увидишь его, и тогда узнаешь. Она искала себя в тенях маленькой часовни, в безмятежном покое скамейки, стоящий справа от изображения святого в полумраке, красноватым от пламени свечей, которые горели слабо потрескивая среди цветов и даров, развешанных по стене. Дневной свет угасал очень быстро, и мелькающие сине-красные огни одной из машин федералов, освещавшие вход, казались всё ярче по мере того, как сгущались грязные серые сумерки. Остановившись перед святым мальверде, глядя на его чёрные, словно крашеные в парикмахерской волосы, белую куртку, шейный платок, по-индейски узковатые глаза и пышные усы, Тереса пошевелила боло губами, чтобы помолиться, как когда-то: да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться. Но так и не смогла вспомнить никакой молитв. Может, это кощёнство? Вдруг пришло ей в голову: может, не следовало назначать встречу в этом месте? Наверное, я время сделала меня тупой и заночьщей, и теперь наступил час расплаты. В тот последний раз, когда она была здесь, и тени на неё смотрела другая женщина. Теперь Тереса искала её и не находила. Разве только подумала она: я сама И есть та другая, или она внутри меня, и девчонка с испуганными глазами, которая убегала с сумкой и дабла иглом в руках, обратилась в один из тех призраков, что бродит за спиной, глядя на меня обвиняющими или грустными, или равнодушными глазами. Может, это и есть жизнь, и ты дышишь, ходишь, двигаешься только для того, чтобы в один прекрасный день оглянуться и увидеть себя. узнать себя в последовательных смертях своих и чужих на которые тебя осуждает каждый твой шаг Она сунула руку в карман плаща, под ним на ней были свитер и джинсы, на ногах удобные ботинки на резиновой подошве и достала пачку "Форос". Она прикуривала от одной из свечей, горевших перед образом Мальверды, когда в сине-красных отблисках на пороге обрисовалась фигура дона Эпифанио Варгаса. "Таройсита, сколько времени?" он почти такой же подумала она. Высокий, плотный. Свой непромокаемый плащ он повесил на крючок у двери. Тёмный костюм, рубашка с расстёгнутым воротом без галстука, астроносы и сапоги. Isso é star do filme de Pedro Armendáriz. Усы и виски у него сильно посидели, прибавилось несколько морщин, пожалуй, стало пошире талия, но он все такой же. Тебя трудно узнать. С опаской, оглядевшись по сторонам, Дон Эпифанио сделал несколько шагов внутрь. Он пристально вглядывался в Тересу, видимо, пытаясь отнести ее с той женщиной, которую схранила его память. — Вы не сильно изменились, — сказала она. Пожалуй, немного поправились и посидели. Она сидела на скамье рядом с изображением Мальверды и не двинулась с мест, когда вошел Дон Эпифанию. — Ты при оружии? — осторожно спросил он. — Нет. Хорошо. Меня эти сукины дети там, снаружи, обыскали. У меня тоже ничего не было. Он слегка вздохнул, посмотрел на Мальверды, озаренного дрожащим светом свечей, ктом опять на неё. Вот, видишь? Мне только что исполнилось 64. Но я не жалуюсь. Он приблизился почти вплотную, внимательно разглядывая её сверху вниз. Не изменив позы, она выдержала его взгляд. Похоже, дела у тебя всё это время шли неплохо, Трасита. У вас тоже. Донна Бефанио медленно задумчиво кивнул. Потом сел рядом с Тересией. Точно так же, как в прошлый раз. С той лишь разницей, что сейчас у нее в руках не было дабл-игла. Двенадцать лет, верно. Мы с тобой сидели тогда здесь же с пресловутой записной книжкой блондина. Он остановился, давая ей возможность дополнить его воспоминания своими, но Тереса молчала. Подождав пару секунд, Дон Эпифанию вынул из нагрудного кармана пиджака гаванскую сигару. — Я и представить себе не мог, — начал он, снимая бумажное колечко, но снова умолк, будто вдруг, осознав, что вещи, никогда не существовавшие даже в воображении, не имеют значения. — Думаю, мы все тебя недооценили, — сказал он, помолчав. — Да. Ой, парень, я сам все слова твой парень, он произнёс чуть тише, точно стараясь, чтобы они проскочили среди других незамеченными. Может, именно поэтому я до сих пор и жива? До Напефанию обдумал эту мысль, пока с помощью зажигалки раскуривал сигару. Это состояние непостоянное, и оно никем не гарантировано. Выдохнул он вместе с первым клубом дыма. Человек жив до тех пор, пока не перестаёт быть живым. Некоторое время его курили, не глядя друг на друга. Её сигарета почти дотлела. Что ты делаешь во всей этой истории? Она в последний раз вдохнула дым зажатых в пальцах раскалённых крошек, потом уронила окурок и аккуратно придавила его ногой. Я приехала свести старые счёты. ответила она больше ничего что ты повторил он потом затянулся своей сигарой а выдохнув произнёс эти ещё ты лучше поставить как есть нет возразила Тереса нет если из-за них я плохо сплю ты от этого ничего не выигрываешь сказал дона пифанию что я выигрываю моё одело В наступившем на низком глонении молчании было слышно, как потрескивают свечи на алтаре и стук дождя по крыше часовни. Снаружи по-прежнему бегали синие и красные огни машины федералов. Почему ты решила подрубить меня? Ведь этим-то играешь на руку моим политическим противникам? Он выбрал удачный тон, подумала она. Почти таким говорят с теми, к кому привязаны. Немного укора, много обиды и боли преданный крёстный отец, раненная в самое сердце дружба. Я никогда не считала его плохим человеком, подумала она. Он часто бывал искренним. Может быть, и сейчас тоже. Я не знаю, кто ваши противники, и для меня это не имеет значения. — ответила она. — Вы приказали убить блондина и индейца, и Бренду, и малышей. Раз уж дело дошло до привязанности, вот тех, кому я была привязана. Дон Эпифанию, нахмурившись, рассматривал плеющий кончик сигары. — Не знаю, что тебе могли наговорить. И вообще, как бы то ни было... — Это ведь Синело, ты сама здешняя, и знаешь, по каким правилам тут живут. — По правилам, — медленно проговорила Тереса, — полагается сводить счеты с тем, кто тебя задолжал. Она сделала паузу и услышала дыхание Дона Епифанию, напряженно слушавшего. — А потом, — добавила она, — вы хотели, чтобы убили и меня. — Я. — Это ложь! — возмущенно воскликнул он. — Ты же была здесь со мной, я спас тебе жизнь, я помог тебе убежать. Я говорю не о том времени, а о том, когда вы пожалели об этом. — В нашем мире, — возразил он, чуть помолчав, — дела очень сложны, и воззрился на нее, пытаясь оценить эффект своих слов, как врач. наблюдающий за пациентом, принявшим успокоительное. В любом случае, прибавил он наконец. Я бы понял, если бы ты хотела свести счёты со мной, но связываться с Гринго и с этими трусами, которые хотят вышвырнуть меня из правительства. Вы не знаете, с кем я связался. Она произнесла это мрачно и так твёрдо, что он задумался, сидя с сигарой во рту. прищурив глаза от дыма, по комнате бегали красные и синие огни. Скажи мне одну вещь. В ту ночь, когда мы виделись, ты ведь читала книжку, правда? Ты знала про блондина Давилу? И все-таки я не догадался, ты обманула меня. Мне повезло. А зачем было раскапывать все эти старые истории? потому что до недавних пор я не знала, что это вы попросили Бэтмена Гоэмиса оказать вам услугу. Я потому что блондин был моим мужчиной. Он был негодяем из Дэа, пусть негодяем, пусть из Дэа, но он был моим мужчиной. Она расслышала, как, поднимаясь, он приглушенно выругался, крепко, по-крестьянски. Его крупное тело, казалось, заполнило собой. маленькое помещение часовни. Вас слушай. Он смотрел на изображение Мальверды, словно призывая святого покровителя Наркомо Фиози в свидетели. Я всегда вёл себя хорошо. Я был вашим крестным отцом, и его, и твоим. Я любил Бландина и любил тебя. Он предал меня, но несмотря на это я спасу твою симпатичную шкурку. То другое случилось гораздо позже, когда наши с тобой в жизни пошли разными дорогами. Теперь минуло время, я вышел из всего этого. Я старый, у меня даже есть внуки. Мне нравится заниматься политикой, и Сенат позволит мне сделать еще многое, в том числе и в пользу Синало. Что ты выиграешь, если подсечешь меня? Поможешь этим гринго». которые потребляют половину наркотиков в мире и при этом норовят решать по-своему, когда такие люди, как я, хороши, а когда плохи. Тем, кто во Вьетнаме поставлял наркоту партизанам, антикоммунистам, а потом явились к нам, мексиканцам, клянчить ее, чтобы оплачивать оружие некаргуанских, контраст. Послушай, Тересита, те, кто сейчас используют себя... Помогли мне заработать кучу долларов на Норт-Энья-де-Авязьон, -э а потом еще и отмыть их в Панаме. Скажи мне, что тебе предлагают эти мерзавцы? Неприкосновенность? Деньги? Дело ни в том, ни в другом. Это гораздо сложнее и труднее объяснить. Эпифанио. Варгс снова уставился на неё. Он стоял рядом с алтарём, и тени от огоньков свечей, падая на лицо, делали его гораздо старше. Хочешь, я расскажу тебе, настойчиво произнёс он. У кого на меня зуб в Соединённых Штатах? Кто в ДА больше всех усердствует? Один федеральный прокурор из Фиустана по фамилии Клейтон, очень тесно связанный с демократической партией. А знаешь, кем он был до того, как его назначили прокурором? Адвокатом, который защищал мексиканских и американских наркоторговцев и близким другом Ортиса Кальдерона, начальника службы воздушного перехвата Мексиканской федеральной судебной полиции. Теперь Орти живет в Соединенных Штатах, как защищаемый свидетель, но он успел прибрать к рукам миллионы долларов. А на этой, на нашей стороне, под меня копают те же самые, кто в свое время делал дела с Гринго и со мной. Адвокаты, судьи, политики, которые теперь хотят отмазаться, подставить меня козлом отпущения. Это им ты хочешь помочь? Ставим мне под ножку. Тереса не ответила. Он долго смотрел на нее, потом беспомощно качнул головой. — Я устал, Тересита. За свою жизнь я много работал и много боролся. Это была правда. Я знал, что это правда. Крестьянин из Сантьяго де Лос Кальерос в своё время ходил в грубых кожаных сандалиях и выращивал фасоль. Ничто не давалось сам ударом. Я тоже устал. Он по-прежнему пристально вглядывался в неё. Стрессный тихий хоть какую-нибудь щёлку сквозь которую можно было бы рассмотреть, что у неё на уме. Значит, это никак нельзя уладить, заключил он помолчав. Сдаётся мне, что нет. Вспыхнувший огонёк сигары осветил лицо дона Эпифанию. Я пришёл, чтобы повидаться с тобой. Снова заговорил он, теперь уже другим тоном. И объясню тебе всё, что потребуется. Может, я должен был это сделать, а может и нет. Но я пришёл, как пришёл 12 лет назад, когда был тебе нужен. Я это знаю. И благодарна вам. Вы никогда не причиняли мне зла, кроме того, которое считали необходимым. Но у каждого свой путь. Воцарилось долгое молчание. По крыше всё так же барабанил дождь. Святой Мольверде невозмутимо смотрел своими нарисованными глазами в пустоту. Всё это то, что там снаружи не гарантирует ровным счётом ничего, сказал наконец Варгас. И тебе это известно. За 14 или 16 часов много чего может случиться. Мне наплевать, ответила Тереса. Сейчас ваш черёд отбивать удар. Донотифанию кивнул, повторив: "Отбивать удар". Как будто этими словами она точно определила положение вещей. Потом он сделал обе руки и уронил их вдоль тела жестом отчаяния. "Надо было убить тебя в ту ночь", посетовал он. "Прямо здесь". Он сказал это ровным голосом, очень вежливо, просто сообщил. Тереса смотрела на него со скамейки, не шевелясь. «Да, надо было», — спокойно произнесла она. «Но вы этого не сделали, и теперь я заставлю вас за это расплачиваться. Может, вы правы насчет того, что счет чересчур велик. На самом деле он относится и к блондину, и к коту Фьеросу, и к другим мужчинам, которых вы даже не знаете». А в итоге за всех приходится расплачиваться вам, и я тоже расплачиваюсь. Ты сумасшедший. Нет. В свети отблисков врывавшихся в часовню с улицы и красноватого пламени свечей и террас встала. Я мёртвая. Ваша Тересита Мендоса умерла 12 лет назад. И я приехала похоронить её. Она прижала с лбом к запотевшему стеклу, чувствуя, как его влажное прикосновение освежает кожу. Струи дождя сверкали в лучах прожекторов, установленных в саду, превращаясь в тысячи светящихся капелек, которые летели вниз среди ветвей деревьев или мерцали, повисая на кончиках листьев. В пальцах у Тересы была зажата сигарета, бутылка «Эрра дура репосадо» стояла на столе рядом со стаканом, полной пепельницей и зигзауэром с тремя запасными магазинами. «В стереоустановке», — пел Хосе Альфредо. Тереса не знала, что это за кассета, одна ли из тех, которые Пота и Гальвис всегда ставил для нее в машине и в номерах отелей, или она принадлежала бывшему хозяину этого дома. Мой стакан остался недопитым, за тобой пошел тихонько я. Она провела так уже несколько часов. Текилы и музыка, воспоминания и настоящие, лишенные будущего. — Что ж ты натворила, Маргарита? Понял я, что жизнь моя разбита. Понял я, ты больше не моя. Она допила стакан, налила снова пиво. И захватив его, вернулась к окну, стараясь встать так, чтобы не слишком вырисовываться на фоне освещённой комнаты. Постояв она вновь пригубила текилы и ощущая на губах её вкус, принялась подпевать песне: "Пол судьбы моей ушло с тобою, пусть она хранит тебя вдали". Все ушли, хозяйка. Она медленно повернулась. И вдруг стало очень холодно. У дверей стоял Пота Гальвис, без пиджака. Он никогда не появлялся перед ней в таком виде. В руке у него был радиопередатчик, на поясе револьвер в кожаной кобуре, и он выглядел очень серьёзным, смертельно серьёзным. От пота его рубашка местами прилипла к грузному телу. Как это все? Он взглянул на неё почти с упрёком. — Зачем вы спрашиваете, если сами понимаете? Все, значит, все, кроме вас и вашего покорного слуги. Все это она прочла в его взгляде. — Федералы, наша охрана, — наконец пояснил он, — в доме нет никого. — И куда же они ушли? Он не ответил, только пожал плечами. Все остальное Тереса поняла по его глазам. Поты Гальвис не требовала с радара, чтобы почуять псов. Погаси свет, сказала она. Комната погрузилась в темноту, разрезаемую лишь светом, падающим из коридора и из окон, выходящих в сад, где горели прожектора. В стене установка щёлкнула, голос Косальфредо умолк. Тереса, укрываясь за рамой, осторожно выглянула наружу. Вот ли, к за решёткой ворот всё выглядело нормально. В свете уличных фонарей были видны машины и солдаты, однако в саду она не заметила никакого движения. Федералов, обычно патрулировавших, его не было видно. Когда они сменились скрапчеты, 15 минут назад пришла новая группа, а те другие ушли. Сколько их было? Как всегда, Трое в доме и шестеро в саду. Радио. Потт и дважды нажал кнопку передатчика и показал его Тересе. Ни черта, Донья, никто не гу-гу, но если хотите, можем поговорить с солдатами. Тереса покачала головой. Подойдя к столу, взяла зигзауэр и рассовала три запасных магазина по карманам брюк. По одному в каждой задней и один в правой передней. Очень тяжелые. Забудь о них. Слишком далеко. Она передернула затвор, щелк-щёлк, один патрон в патронник, плюс 14 в магазине и сунула пистолет за пояс. А кроме того, они ведь вполне могут быть заодно? Пойду в глину, сказал киллер с вашего разрешения. Он вышел из комнаты, в одной руке револьвер, в другой передатчик. АТРС и снова подойти к окну. Осторожно высунулась, чтобы окинуть взглядом сад. Казалось, все в порядке. На мгновение ей показалось, что она заметила две черные тени, пробирающиеся среди клумб под большими манговыми деревьями, и больше ничего, да и в этом она была не очень уверена. Она прикоснула с кончиками пальцев к рукоятке пистолета. Килограмм стали, свинца и пороха. Не бог весть по сравнению с тем, что, наверное, ей сейчас устраивают там, снаружи. Но что делать, если все так, а не иначе? Она сняла с запястья браслет недельку и спрятала в свободный карман. В такой ситуации совершенно ни к чему звенеть, будто на тебе колокольчик. Голова работала самостоятельно, как бы отдельно от нее. Почти с того момента, как пот Эгальвис пришёл и сообщил о беде, за и против их соотношения возможные и невозможные. Она ещё раз прикинула на глаз расстояние, отделявшее дом от ря shotки каменных стен, и мысленно перебрала то, что отмечала в памяти последние несколько дней: защищённые и открытые места, возможные пути отхода. ловушки, которых следует избегать. Она столько думала обо всём этом, что сейчас, повторяя пункт за пунктом, не успела почувствовать страх. Если только не было страхом, ощущением физической незащищённости, уязвимой плоти и бесконечного одиночества. Ситуация в этом всё дело внезапно поняла она. На самом деле она приехала в Кульякан не для того, чтобы давать показания против Дона Эпифанио Варгаса, а для того, чтобы Пота Гальвис сказал «Мы остались одни, хозяйка». И она почувствовала себя так, как сейчас, с зигзауэром за поясом, готовой к испытанию, готовой переступить порог темной двери». К трудо ей 12 лет стояло у неё перед глазами, отнимая сон грязными серыми рассветами. Ах, когда я снова увижу дневной свет, подумала она. Если только увижу. Всё будет иначе. Или не будет. Отодвинув ширму, от она подошла к столу и сделала последний глоток текилы. Мой стакан остался недопитым, подумала она. На потом Она еще улыбалась. Эта улыбка, родившись на губах, растекалась куда-то внутрь, когда в светлом прямоугольнике двери обрисовалась фигура пота Галлиса. В руках у него был козий рог, на плече брезентовая сумка с чем-то тяжелым. Тереса инстинктивно потянулась было к пистолету, но задержала руку на полпути. «Только не крапчатый», — сказала она себе. «Я лучше повернусь к нему спиной». И пусть он убьёт меня, чем перестану ему доверять и позволю, чтобы он понял это. Паршивое дело, хозяйка, сказал он. Нам устроили такую ловушку, что либо дорого, проклятые недоноски. Федералы или солдаты, или те и другие. Сдаётся мне, что федералы, а другие стоят и глазеют. Но все знают. Попросить помощи по радио. Тереза засмеялась. У кого? сказала она. Они же все отправились в дуранго объедаться блинчиками с мясом. Пота Гальвис посмотрел на неё, почесал себе весок стволом козьего рога и в конце концов изобразил на лице улыбку, одновременно растерянную и свирепую. Что правда, то правда, Донья, уже понимая, ответил он. Сделаем, что сможем. Он сказал это, и они еще несколько мгновений стояли между светом и тенью, глядя друг на друга, глаза в глаза, так как никогда они смотрели прежде. Потом Тереса снова рассмеялась, искренне, от души, и Поттегальвис кивнул, как человек, понимающий хорошую шутку. «Это же Кольякан, хозяйка», — сказал он. «И как хорошо, что вы сейчас смеетесь!» Эх, если б вас могли видеть эти собаки, прежде чем мы зададим им жару, или они нам. "Наверное", я смеюсь от страха, ответила она. От страха, что умру, или от страха, что мне будет больно умирать. Он кивнул ещё раз и сказал: "Ну, однако всем бывает страшно, хозяйка. А вы что думали? Но быстро прикончить нас у них не получится". И умрём ли мы, нет ли, а кой кому тоже придётся.